Генри Монро Образ пропащей души Множество каменных фигур, разделенных равными промежутками, возвышались на парапетах Некоторые изображали ангелов, другие — королей и епископов. И почти все выражали набожность величие и самообладание. Но одна фигура в холодной северной части здания не венчалась ни короной, ни митрой, ни нимбом. И ее лик был суров, холоден и мрачен. Это, наверное, демон, решили жирные синие голуби, которые целыми днями грелись на краю парапета. Но старая галка с колокольней, обладавшая немалыми познаниями в церковной архитектуре, сказала, что это пропащая душа. На том они и порешили. Однажды осенью на крышу собора вспорхнула изящная сладкоголосая птица, которая покинула пустынные поля и поредевшие живые изгороди в поисках зимнего пристанища. Она пыталась остановиться под сенью огромных ангельских крыльев или устроиться в каменных складках королевских одежд. Но жирные голуби отпихивали ее отовсюду, где она пыталась обосноваться. А шумные воробьи сталкивали ее с карнизов. «Ни одна уважающая себя птица не станет петь с таким чувством», пищали они друг другу. И страннице приходилось уступать место. Только изваяние пропащей души предоставило птице убежище. Голуби считали, что будет небезопасно взгромождаться на статую, которая так сильно клонится к земле. Да, к тому же и находится в тени. Руки статуи не были сложены в набожном жесте, как у других каменных героев, и вытягивались вперед как будто с вызовом. И эта поза обеспечила аккуратное гнездышко для маленькой птицы. Каждый вечер она доверчиво заползала в свой угол, приникая к каменной груди статуи, и темные глаза, казалось, внимательно следили за ее сном. Одинокая птица полюбила своего одинокого защитника, и в течение дня она время от времени садилась на какой-нибудь желоб или на другую поверхность, и высвистывала как можно громче самую приятную мелодию и благодарность за ночную защиту. Возможно, это было заслугой ветра, погоды или какой-то другой внешней силы. Только ужасно искаженное лицо, казалось, постепенно утратило частицу горечи и печали. Каждый день в долгие однообразные часы обрывки песен его маленькой гостьи доносились до одинокого наблюдателя. И вечерами, когда звонили колокола и большие серые летучие мыши выскальзывали из своих убежищ на колокольне, Ясноокая птица возвращалась, щебетала какие-то полусонные мотивы И удобно устраивалась на руках, которые ожидали ее То были счастливые дни для темного лика Только большой колокол собора ежедневно вызванивал свое насмешливое «После радости горе» Люди в домике пристава заметили маленькую коричневую птицу, порхающую в окрестностях собора, и подивились ее чудесному пению. «Какая жалость», — говорили они, — «что все эти напевы растрачиваются впустую на далеких карнизах. Они были бедны, но они постигли принципы политической экономии. Так что они поймали птицу и посадили ее в маленькую плетяную клетку у дверей домика». Той ночью маленькая певица не появлялась на привычном месте и темный лик сильнее, чем когда-либо прежде ощутил горечь одиночества. Возможно, его маленькую подругу уничтожил бродячий кот или ранил упавший камень. Возможно. Возможно, она улетела в другое место, но когда наступило утро, до него донеслись сквозь шум и суматоху мира, собора, тихие волнующие сердца, вести от заключенной томившейся в клетки клетке далеко внизу. И каждый день ровно в полдень, когда жирные голуби погружались в тупую, послеобеденную дремоту, а воробьи плескались в уличных лужах, тогда до парапетов доносилась песня маленькой птицы. Песня голода, тоски и безнадежности. Крик, на который нельзя было ответить. Голуби в перерывах между едой замечали, что каменная фигура клонилась к земле все сильнее. Однажды из маленькой плетеной клетки не прозвучала песня. Это был самый холодный день зимы. Голуби и воробьи на крыше собора с тревогой осматривались по сторонам, отыскивая в мусорных кучах пропитание, от которого они зависели в такую погоду. «Люди из домика выбросили что-нибудь в мусорную кучу?» — спросил один голубь другого, смотревшего через северный парапет. «Только маленькую мертвую птицу!» — последовал ответ. Ночью на крыше собора раздался треск и шум, как будто рушилась кирпичная. Галка с колокольни сказала, что холод подействовал на материал. И поскольку он перенес множество морозов, должно быть, именно так все и случилось. Утром заметили, что воплощение пропавшей души рухнуло со своего карниза, и теперь куча обломков распростерлась на мусорной куче у домика пристава. «Вот как чудесно!» — заворковали жирные голуби, обдумав происшедшее в течение нескольких минут. «Теперь у нас здесь будет добрый ангел». Конечно, они поставят туда ангела. После радости в горе прозвенел большой колокол. Конец рассказа. Генри Монро Рассказ Образ пропащей души Читал Михаил Стинский